пробраться к кому-нибудь в дом, разбить дорогое зеркало, изрезать фамильные портреты, отравить собаку, посадить к птицам кошку – все это фан. Распустить слух о чьей-нибудь смерти, заставив родственников мне упокойника покойника облечься в траур – это тоже фан. Тот, кто прорезал в картине Гульбейна в Гэмптон-корте большую четырехугольную дыру, тоже устроил фан. Самым значительным фан – было бы отбить руку у Венеры Милосской. При Якове II один молодой лорд, миллионер, заставил хохотать весь Лондон. Он ночью поджег для забавы чью-то лачугу. Его объявили королем фан. Несчастные обитатели лачуги спаслись в одном белье, лишившись всего своего убогого скарба. Ночью, когда обыватели спали, члены фан-клуба, все представители высшей аристократии, бродили по Лондону, срывали с петель ставни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 Превосходил даже фан. Делать зло во имя зла – такова была его программа. Магок-клуб ставил перед собой великую цель – вредить. Для достижения этой цели все средства были хороши. Тот, кто становился магоком, давал клятву всем вредить. Вредить во что бы то ни стало, все равно когда, все равно кому, все равно как – это входило в его обязанность. Всякий член магок-клуба должен был иметь какой-нибудь особый талант – Один был учителем танцев, он заставлял подскакивать крестьян тем, что колол им шпагой икры. Другой умел вгонять в пот. Для этого шесть-восемь джентльменов, вооруженных рапирами, останавливали какого-нибудь бродягу. Оборванец, окруженный со всех сторон, неизменно оказывался к кому-нибудь спиной. Джентльмен, к которому несчастный обращался спиной, колол его клинком, отчего бедняга невольно поворачивался.